как сознание, что удалось всю силу молодости воплотить в творение, которые не стареются подобно людям. Рассматривая ещё подробнее пути, ведущие к славе в наиболее близкой для нас научной области, можно подметить следующие правила. Умственное превосходство учёного, о котором свидетельствует его слава, каждый день подтверждается новой комбинацией тех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 Незначительного числа учёных, живущих обычно в уединении и завидующих всякому прославившемуся по их специальности. Если же данное известно всему роду человеческому, если это, например, существенный и всем присущий свойство человеческого разума, характера, если это силы природы, действие которых постоянно нами наблюдается,